Глава 22. Территория – зона влияния колониального содружества, сектор – приграничие, система – мир Эндрюса, статус – поселение Риоплата, дата – день 694, 8 апреля 2084 года, местное время – 10.33. Хм, принять или не принять – вот в чем вопрос. И ладно, если бы я решал принять или не принять на грудь. Обычно в таких ситуациях я сомнений не испытываю, однозначно да. Но здесь и сейчас, да еще и пометуя о совсем недавно свирепствовавшем вирусе, дилемма в общем. С другой стороны, Макс есть Макс, не доверять ему себе дороже. Проверено на практике. Так что жмем «принять» и ждем, как всегда, у моря погоды. Благо, много времени процесс не занял. Я не то что заскучать, а даже от тревожных мыслей отвлечься не успел, как стал счастливым обладателем трех не самых объемных видеофайлов – папку, с которыми боевой комплекс услужливо вывел на забрало. И ведь названия какие? На одном самом большом просто важно, на втором важно с восклицательным знаком, а на третьем, коротеньком, три восклицательных и ничего больше. С него, естественно, я и начал. Макс фигни не посоветует. И не прогадал. После двойного клика курсором на соответствующие иконки из развернувшегося на весь дисплей окошка на меня уставился дед Максим собственной персоной. «И да, этот безумный бегающий взгляд я очень хорошо знал, даже, пожалуй, слишком хорошо, и означал он крупные неприятности, по той простой причине, что срыв старшего техника приводил к онам по умолчанию». раз что ты все-таки жив, Никитос», — непривычно зачистил Макс, глотая окончания в каждом втором слове. «Раз уж ты это видишь, значит, тебе снова подфартило, да и мне тоже, чего греха скрывать, а вот всех остальных наших накрыло». В общем, пока я еще в состоянии, вкратце обрисую ситуацию. Как ты уже наверняка догадался, долбанули по нам ракеты уроды корпы. Зачем, почему, не спрашивай. Хрен его маму знает. Факт есть факт. В этом деле вообще очень много непонятного, даже я пока не во всем разобрался. Постарайся глянуть обе видюхи, хотя бы мельком и дальше действуй по обстановке. Укрытие я подыскал самое надежное из доступных, так что насчет зверья не парься. «Ну и не суетись особо. В идеале дождись, пока я приду в себя, и дальше будем думать вместе. Только Христом Богом, прошу, Никитос, не верь Юльке. Спиной к ней можешь поворачиваться, не вопрос. Но во всем остальном, зуб даю, она как-то со всей этой хренотенью связана. Доказательств пока никаких нет, одни ощущения и косвенные признаки, но по совокупности есть повод крепко задуматься». Поэтому, что бы она тебе не предлагала, под любым предлогом отвергай, хоть под надуманным, без разницы, но ни на какие посулы не ведись. Корпов я приложил очень качественно, но, к сожалению, всему городу досталось, так что оживить что-то из местного оборудования даже не пытайтесь. Тут только время поможет, пока серваки оживут да перезагрузятся. Но за сигналом следи вдруг, что поймаешь, чем черт не шутит. Что еще? Шмотки мои не разбрасывай, перед Юлькой не свети». А если не получится, тот то всего отказывайся, мол, без понятия, что за байда. И смело вали на меня. Ладно, закругляюсь. Сейчас 08.29, минимум три часа меня не будет. А еще, Никитос, посмотри видео. Окошко файла схлопнулось в точку. Но я так и продолжил пялиться, вставшее прозрачным забрало, на автомате попытавшись задумчиво помять подбородок. Ничего у меня по понятной причине не вышло, но где-то минута на полторы я конкретно так завис. Думай, думал, да мысли мыслил. Потому что Макс по своему обыкновению загадок на загадывал, а ответов дать не удосужился. Впрочем, это как раз и не удивляет, равно как и тот факт, что он умудрился просчитать сценарий с моим выживанием и появлением в схроне. И только после этого, про себя послав все далеко и надолго, врубил видео с восклицательным знаком. Которых слово оказалось даже короче, чем сбивчивое и довольно невнятное послание Макса. Правда, демонстрировало оно типичный для какого-нибудь компьютерного экшна от первого лица боевой эпизод заставивший покоситься на рюкзак с перчаткой с невольным уважением. Косплеер вблизи и в действии оказался весьма впечатляющим товарищем. И по габаритам, и по снаряге, и по боевым навыкам. Конечно, против разогнанного Макса не сдюжил. Словил с ноги в пузо, отлетел, поймал шлемом, торсом и конечностями несколько экспансивных пуль и в результате позорно сбежал. Конечно, далеко не ушел, от Макса еще никто не уходил. Но вот сам способ ретирады впечатлял, да, Понятно теперь, почему дед Максим настаивал, чтобы я видюху глянул. Зрелище того стоило. И я не про изувечные трупы Чима и бау. Такого я за годы службы досмотрелся до то а про... Да хрена его знает, если честно, что это такое. Просто в один далеко не прекрасный момент бугай-косплеер окутался странным мерцанием. Нет, не маскировочным полем, там искажения совсем другие, которое раздалось во все стороны равномерно, сформировав вокруг тела косплеера полупрозрачную сферу и провалилась вниз на предыдущий этаж, что ли проплавив, а то ли вовсе растворив перекрытие. Естественно, Макс такому повороту тоже изрядно удивился и постарался не пропустить финал разборки, неожиданно для косплеера превратившийся в паническое бегство. Тоби рванул следом, чудом не сверзившись в дырищу, которая вела на добрые десятки этажей вниз. И уже там, внизу, в проеденной сферой ниши, валялся в позе ветрувианского человека-бедолага-косплеер. Почему бедолага? Да потому что как раз в этот момент за окном грохнуло и бумкнуло. Аккурат ракета в грифы первого прилетела. А еще через мгновение на свечку обрушилась ударная волна, спровоцировавшая нехилый обвал. И без того уже поврежденных межэтажных перекрытий. В итоге косплеер оказался погребен под тоннами строительного мусора. А Макс разочарованно ругнулся вслух и метнулся к ближайшему окну. На этом, собственно, видео и завершалось. Правда, вместо того, чтобы получить исчерпывающие ответы на все интересующие меня вопросы, я обзавелся парочкой новых. Что за сфера где Макс раздобыл отрубленную руку косплеера? Скорее всего, ответ содержался в последнем видео, но включать его мне не очень хотелось. Там, судя по размеру, минут на 20 запись. А за это время я практически успею до Юльки добраться. Или все же глянуть? Ну хотя бы мельком. А ладно, я быстро где на перемотке, а где и просто курсором прощелкаю. Знаете же поговорку про благие намерения, которыми вымощена дорога в ад? Я в очередной раз убедился в ее правдивости, поскольку ограничиться тем самым одним глазком не получилось. Сначала я так же жадно, как и Макс впился взглядом в здоровенную воронку на месте грифа первого, а потом и в корабль корпов, который появился меньше, чем через полминуты. Правда, долго рефлексировать дед Максим не подумал. По всему суде, он что-то где-то раскопал дистанционно и опрометью метнулся обратно в кабинет, в котором его застал косплеер. А, ну да, тот самый матовый цилиндр из рюкзака. Следующие несколько минут я пропустил, потому что все это время в кадре мелькала мешанина цифрового кода, каких-то графиков и счетчиков прогресса. Макс вывел рабочий стол виртуалки забрала Но затем старший техник запустил какой-то процесс и снова рванул к окошку. аккурат чтобы застать финальный акт драмы – электромагнитный импульс невиданной силы. Впрочем, о том, что сила именно невиданная, я догадался исключительно по сопутствующим признакам а именно погасшему экрану. Впрочем, чернотой пришлось любоваться от силы несколько секунд, потом он снова ожил. Только демонстрировал на этот раз ту самую дыру в межэтажных перекрытиях, правда, без завала внизу. Зато с подозрительно ровной воронкой, очень похожей на ту, что осталось от грифа первого, только миниатюрной. И вот как раз в ней валялась перчатка косплеера. Снова смена кадры снова вид из окна. На просеку в высотках и тушу рухнувшего на земь корабля Корпов. «Никит, Никит, блин!» взвизгнул такое ощущение прямо мне в ухо Юлька. «А? Что?» Очнулся я. Торопливо свернул видео, как будто моя спутница могла хоть что-то в нем увидеть. Воровато оглянулся. А ну как? Внезапно со спины подкралась. И только потом возмущенно рыкнул. «Ну что тебе? Просил же подождать». «Еще пару минут». Совершенно резонно парировала девица. Уже, кстати, гораздо спокойнее. Интересно, что у нее там стряслось. А сам уже на четверть часа завис. «Это и...» «Засекала, что ли?» Вскинулся я, но сбить спутницу с толку не получилось. «Никит, я, кажется, запнулась журналистка, но все же завершила фразу. Видела». «Что?» — напрягся я. «Что ты видела?» «Да я не поняла толком. Вроде двигалось что-то, и не одно». «Где?» — рыкнул я, теряя терпение. «Каждое слово из нее вытягивать, что ли? Вот не больше делать нечего». «Да внизу же!» — отплатила той же монетой девица. «Только не говори, что прямо под тобой». Резонное, кстати, замечание. Потому что с арки, конечно, вид открывается замечательный, но довольно ограниченный в ввиду наличия в непосредственной близости разнообразной застройки той или иной степени поврежденности. Она ведь заметила. Глазастая какая. «Нет, подальше», — огрызнулась Джулия и принялась давить на жалость. «Болтнев мне страшно». «Думаешь, зверюги вернулись?» — хмыкнул я и прикусил язык. «Нафига мне еще большую панику среди вверенного контингента разводить?» Уверена, что именно движение? Может, это какая-нибудь ветка на ветру колышется или птица? — Вряд ли птицы здесь по земле ходят, — задумалась Юлька и снова не сдержал эмоций. — Блин, вон они, точно, зубастики! — Сколько? — моментально настроился я на серьезный лад. — Юль, слушай меня, это важно. Главное, не паникуй. Постарайся рассмотреть, сколько их и где именно. Я сейчас тебе тактическую карту подключу, на ней пометку сделай, прям пальцем к ней ну или несколько раз. Повезло, кстати, что уже и этот функционал в моем боевом комплексе восстановился. Такими темпами, если все хорошо будет, но и живо останемся, есть надежда в обозримом будущем докричаться до ноосферы. А дальше уже дел техники. Кавалерия до сих пор не здесь исключительно из-за боевой инструкции, запрещавшей в условиях повышенной неопределенности предпринимать активные действия. Но если я подам сигнал, то от той самой неопределенности ничего не останется, и запрещающий пункт утратит силу. «Хорошо, постараюсь». «Хм, оценила масштаб задачи? Дошло наконец что между полуразрушенными строениями среди куч строительного мусора не очень-то ловких тварей разглядишь?» «Эй, а чего это тебя зуб на зуб не попадает? Ты мне это брось, до тебя они точно не доберутся!» Попытался я подбодрить девицу. «И это, давай быстрее, мне надо в обстановке сориентироваться». «Ты за мной придешь?» «Жалобно уточнила Юлька. Ведь придешь же?» — Обязательно, — заверил я. — Собственно, уже в процессе. Но, возможно, сначала придется зверюка отвлечь. И в этом мне понадобится твоя помощь, поняла? — Да, хорошо. — Окончательно определилась с линия поведения девица. — Мне покричать, ну или руками помахать? Как их отвлечь-то? — Не вздумай, — предостерег я. — Просто на карте обозначь, а дальше я уже сам. — Ладно, — с явным облегчением отозвалась Юлька. — Вот твои метки. — Ха! И почему я не удивлен, что на сей раз гости явились чуть ли не с противоположной стороны? Наверное, потому что где-то в глубине души на что-то такое надеялся. Эти новенькие, из старых наверняка никого не осталось. А тут получается засадная группа, потому что с загонной мы уже дело имели. В любом случае, подозрительно удачно они зашли, с очень удобного направления. Я имею в виду для нас с Юлькой, и подставились. Короче, странности все больше и больше, но разбираться с ними сейчас не с руки». «Фига си. Четыре?» — все же неприятно поразился я. «Они что, так кучей ходят?» «Ну не то чтобы кучей, но достаточно близко», — прикинул репортерша. «В пределах квартал примерно, и общее направление выдерживает». «Ко мне! Уж ты постарайся успеть раньше, Болтнев, я столько не застрелю». «Вот, уже позитивно мыслишь», — похвалил я журналистку, причем уже на ходу, приближаясь к двери с ловушкой. А еще невероятным усилием воли удержал едва не сорвавшийся с губ вопрос, типа «А как ты их видишь в пределах квартала-то?» «Толком не ответит очередная истерическая реакция мне ни к чему». «В смысле?» — возмутилась Джулия. «Болтнев, ты идиот! Какое еще позитивное мышление? Меня ж тут сожрут!» «Черт!» — поторопился я насчет истерической реакции. «Ты прикидываешь, сколько врагов успеешь обезвредить», — хладнокровно пояснил я. «А это, как ни крути, позитив». Продолжай в том же духе. Я уже. Это, корректируй метки, не отвлекайся. Мне нужно знать, где они. Да, та еще задачка, кстати. Зверье реально к Юльке смещается, но довольно неторопливо. В идеале бы сейчас ее GoPro-шку активируют, но почему-то ее камера, то бишь мой боевой комплекс, не видит. Вообще, в принципе. Что тоже, кстати, странно. Нет бы хотя бы неактивный значок отображать. Ладно, придется обходиться тем, что есть в наличии. И, пожалуй, наиболее выигрышной в нашей ситуации будет стратегия отвлечения. Надо привлечь внимание зубастиков к моей скромной персоне, а затем осуществить отстрел максимально возможного количества особей, если казенным языком выражаться. То бишь сократить вражеское поголовье и только потом приступать к эвакуационным мероприятиям. Потому что, когда на мне балластом повиснет Юлька, я здорово потеряю в мобильности и буду серьезно ограничен в возможностях. Хотя бы потому, что придется ее охранять. Так что да, сначала разборка, потом спасение. Единственное, надо место подходящее прикинуть, благо зона разрушения локальная. Так что трехмерная модель местности в моем боевом комплексе по большей части сохранила актуальность. Главное поближе к Юльке, чтобы потом быстрее до нее самой добраться. Ну а дальше война план покажет. На моей стороне преимущество в дистанции огневой мощи, плюс серьезно прокачанный навык скоростной снайперской, ну почти, стрельбы. Даже смею заверить с открытых прицельных, без электронного ассистента. Визуальный контакт с зубастиками я установил уже минут через пять. Причем львиная доля времени ушла именно на марш-бросок по сильно пересеченной местности в обход воронки. Визуальный в том смысле, что я засек замыкающую зверя, поскольку благодаря Юльке примерно представлял, где тот находится. А находился он, к моему безмерному удивлению, прямо посреди улицы, даже не пытаясь хоть как-то укрыться» или хотя бы к земле прижаться, понизив силуэт. Впрочем, предшественники наших нынешних гостей тоже маскировкой не заморачивались, привыкнув к тотальной безнаказанности. А вот зверь меня так и не заметил, потому что я как раз осторожничал. До поры до времени, разумеется. Впрочем, я от этого факта ничуть не расстроился. Дело поправимое. Опять же, сначала над кое-что проверить. Например, как хищник среагирует на нехарактерный для данной местности шум. По идее, должен насторожиться. Ну а дальше... Это уже зависит от степени безбашенности данного конкретного экземпляра. Либо свалит от греха, либо, наоборот, попрется проверять, кто это в его охотничьих угодьях барагозит. Последний вариант предпочтительней, так хотя бы не придется за зверюгами бегать и вылавливать по одному. По той простой причине, что первого я завалю без проблем, второго, скорее всего, тоже, а вот третий может преподнести поганый сюрприз с атакой с засадой. Да, Юлька бдит, а кто предупрежден, тот вооружен, но к чему растягивать удовольствие? Зубастиков всего четыре, но это не точно. И если хотя бы парочка сразу ринется на разборку, с остальными будет несколько проще. И в итоге я не придумал ничего лучше, как выстрелить из калаша в воздух. М да, похоже, перестарался. В мертвенной тишине, окутавшей руины, звук выстрела разнесся далеко по округе, вдобавок породив повторяющееся эхо. А мне почему-то казалось, что автомат у нас довольно тихий Но это, скорее всего, на обычном фоне, когда и ветер свистит в проводах, и деревья шумят, и кровь в ушах колотит набатым, и вообще нервяк конкретный. Там на такие мелочи внимания не обращаешь. Зато сейчас... А, ну да. У меня же шумоподавление в шлеме вырублено. О чем, кстати, имеется мигающее уведомление. Но окончательно развеял все мои сомнения возмущенный Юлькин вопль. «Ты офигел, Болтнев, предупреждать же надо». «Некогда». Легко отбрехался я, не отводя внимательного взгляда от насторожившегося зубастика. «Что, зверюги?» «Остановились», — присмотрелась девица. «Вроде как прислушиваются». «Какое у нее зрение хорошее. Ладно, ладно, это я уже докапываюсь. Уши заткни», — попросил я, и снова выжил спуск. «Ну?» «Точно на звук развернулись. Причем все?» «Не удивляемся, Никитос, не удивляемся. Просто принимаем как данность». — Вот и прекрасно, — удовлетворенно признал я. — Следи дальше и береги слух. Будем сейчас заманивать голубчиков. — Болтнев, мне кажется, или ты удивлен? — с подозрением в голосе осведомилась девица. — Нет, не кажется. Реально удивлен. И не подумал я отвергать очевидное. — А почему? — Да потому что нетипичное поведение у наших зубастых друзей, — пояснил я, естественно, уже на ходу. — Ну а чего? Нормальная отмазка, валить на зверек. Я бы понял, если бы один заинтересовался, ну или два, а остальные бы стреманулись. А тут получается, что все четыре действуют по единому алгоритму, и это, знаешь ли, наводит на размышление «Какие еще размышления? Не темни, Болтнев». «А, неважно», — отмахнулся я. «Бойся». На сей раз я расщедрился на целую очередь аж из трех патронов, чтобы уж наверняка, и снова сработало, судя по моему подопечному. Мало того, проклятая зверюга умудрилась меня засечь, о чем и возвестила немедленно радостным и, как мне показалось, даже злорадным воем. И со всех ног ломанулась в мою сторону удивительно ловко, огромными скачками, преодолевая что свободные участки, что завалы, что ямы с канавами. «Никита, осторожнее!» — не на шутку напряглась Юлька. «Все к тебе побежали?» «В кучу сбились?» — уточнил я на ходу. «Да, то есть скоро собьются». До загодя намеченного под глухого тупичка оставалось всего ничего. Но беда в том, что двигались мы с зубастиками на пересекающихся курсах. Практически под прямым углом, что самое поганое. Так что фора у меня хоть и есть, но отнюдь не такая большая, как мне бы того хотелось. Но уже тот факт, что зверюги повелись на мою шитую белыми нитками хитрость, обнадеживал. Впрочем, лишь с одной стороны. А вот с другой, столь нетипичное поведение эндемичных хищников требовало хоть какого-то логического объяснения. А и вот у меня как раз и не было, по крайней мере, пока. Равно, как и неестественной зоркости журналистки. Почему я выбрал именно «Глухой тупик»? Да очень просто. Там зубастики смогут ко мне приблизиться лишь с одного направления. Летать они не умеют, по стенам, может, и карабкаются, но не разгуливают, как по бульвару, а именно, что кое-как перемещаются, а значит, здорово теряют скорости». И это тоже мне в плюс, поскольку мне абсолютно параллельно со стены сшибить зазевавшуюся хищника метким выстрелом или на бегу снять короткой очередью. В первом случае зубастик еще и на землю шмякнется, что тоже здоровья ему не прибавит. и Итого, задача номер один – забиться поглубже в тупик, в идеале прижаться спиной к стене и расстрелять зверюк на подходе. Пусть не как в тире, но почти как на тренировочном полигоне. Дело привычное. Главное, чтобы хищники не передумали в последний момент с них встанется почему да потому что не дает мне покоя их нестандартное поведение неестественное оно какое-то я бы даже сказал навязанное хотя если передумают это скорее всего будет означать утрату контроля той самой гипотетической внешней волей а значит возьмут свои звериные инстинкты и зубаски с очень высокой долей вероятности просто разбегутся по округе с чего я вообще так решил Да хрен знает, если честно, интуиция или опыт сын ошибок трудных. Мне с самого начала этой авантюры не нравилось главное – непредсказуемость поведения агрессивных животных. Ну и необъяснимая индифферентность их жертв. С последним разобрались, потеряв двоих бойцов. Теперь уже и не узнаем, временно или на постоянной основе. Я имею в виду после нападения зубастиков. Как говорится, нет тела, нет дела. Черт, вот оно. Очень вся ситуация смахивает на банальное заметание следов. Разобраться бы еще кем именно? Корпами или колонистами? Ладно, с этим позже. А пока? Присесть у стены на правое колено с калашом на изготовку, уронить полупустой магазин под ноги, выдернуть из поча полный да загнать его в приемную горловину. Есть. Затвор на себя, дослать унитар в патроник. Тоже есть. Расслабиться, постараться унять бешеное сердцебиение и раствориться в окружающем пространстве, чтобы не концентрироваться ни на чем конкретном. Ну уже ну... Но... «Чего тянут-то? По всем прикидкам уже должны появиться. Сейчас еще немного, и с боевым трансом можно будет распрощаться. И тогда пойди расстрелять зверюк в лед». «Юль, видишь их?» — обеспокоенно поинтересовался я. «Да, чуть замедлились, но к тебе двигаются». «Вместе?» «Нет, по двое. Все, побежали. Две по улице, а две куда-то в дома ломанулись». «Ясно, понятно. Таки решили подстраховаться». Двое зубастиков атакуют в лоб с явным намерением раздергать внимание, а еще двое постараются напрыгнуть с флангов. Ну-ну, пусть их. Кстати, вот и гости. Ух вы, мои хорошие, заждался уже. То ли от избытка чувств, то ли от нервика но на ум почему-то пришел старинный и отмен пахаб на стишок, и я ни с чего нужным сдерживать эмоции. Я вас имел, бах-бах-бах, и вас, бах, и вас, бабах. А вас, вот скотина скользкая, я выдеру сейчас, бах-бах-бах. Истошный визг кувырок, туча пыли. И это уже второй. Первый же просто на полном ходу ткнулся носом в землю и пропахал изрядную борозду. Пуля калаша прошла на вылет, прошив лобастую башку. Третий несся гораздо правее, скрываясь в тени стен. Плюс периодически заскакивал на различные элементы конструкции типа балкончиков и разнообразных балок непонятного назначения. Так что пришлось поднапрячься, сопровождая движением автоматного ствола. «А вы не прячьтесь под матрас!» «Бах-бах-бах!» «А то я выдерую вас. Бах! На, сука. Ну что я говорил. Подловил в полете, так что навернулся зубастик знатно. У меня даже сложилось впечатление, что издох он не от пулевого попадания, по причине банального перелома шеи. Ну или что там у него в организме. Не суть, короче. Теперь бы последнюю выцепить. «Юль, где четвертый?» Едва сдержал я панические нотки в голосе. «Не вижу, Никит». «Мать, нежданчик. Ну ладно». По всем прикидкам, где-то по верхотуре лезет. Осталось только определиться, справа или слева. Если следовать логике, то должно быть слева. Однако же зубастики умеют удивлять, так что... Есть. Вот он, красавец. Ну-ка, нака Бах, бах. Промазал, но совсем чуть-чуть. Как же электронного прицела не хватает. А с открытых прицельных я уже даже как-то отвык. Бах. В голову или корпус я так и не попал, но зато угодил в переднюю лапу, причем в район колена. И зверь, удержавшись на практически вертикальной, пусть и шероховатой поверхности, ляпнулся вниз метров этак с пяти. Правда, приземлился относительно удачно на хвост и задницу и взял с места в карьер петля из стороны в сторону. Тем не менее, я достал зубастик еще раз в копчик. Но на том мои успехи закончились. Хищник, немыслимым кульбитом, буквально извернувшись в воздухе, резко сменил направление движения и скрылся в проходе между домами метров в пятидесяти от меня. М да Ну и как ее теперь оттуда выкуривать? Закинуть светошумовую гранату, а потом взять тепленьким? Но тут еще бабушка надвое сказала. «Никит, он убегает!» — радостно воскликнула Юлька. «Я его вижу?» «Точно убегает?» «Со всех ног!» — заверила девушка. «Хромает только». «Ладно, отслеживай его сколько сможешь, а я к тебе».